Дальтон Трамбо. Джони получил винтовку. Ленор Вацимер с благодарностью посвящаю. Книга первая. Мёртвый. Глава 1. Хотелось одного, чтобы наконец замолчал телефон. Мало того, что тошнит так, ещё телефон три звонит, всю ночь напролёт. Ох, как же ему плохо. Просто голова раскалывается. И нет какого-нибудь кислого французского венца. Такого поил, сколько ни выпей, голова не распухнет. А тут словно все внутренности наизнанку вывернули. И какого чёрта Никто не подходит к телефону. Звонки раздаются, будто бы в комнате шириной в миллион миль, и голова его разбухла на миллион миль в поперечнике. Будь он проклят, этот телефон. А теперь вот звони точно с другого конца света. Дойти до него — это года два, а то и три понадобится. Звонит, звонит. Снова же звонит безумоко. Наверное, кому-то порез дозвониться нужно по очень важному делу. Ночью зря не звонят. Но мог бы всё-таки хоть кто-нибудь подойти. Или рассчитывают на него. Так ведь он не может. Неужели непонятно? Он устал, и голова у него как котёл. Сонтя хоть весь телефон в ухо не почувствует. Прямо будто динамит наглотался. Но почему же всё-таки никто не снимает трубку, пропади она пропадом. Эй, Джо, равнонение на середину. Ему было плохо. Однако он встал и как последний дурак побрёл по качающемуся полу в темноте туда к телефону. Кругом стоял такой шум, что было непонятно, как сквозь него пробивается слабенький телефонный звонок. Но он услышал, услышал сквозь тук-тук-тук упаковочных машин «Бэтл Крик» и грохот ленточных конвейеров, и вой вращающихся печей там наверху, и сквозь лязг стальных поддонов, вдвигаемых в печь, И урчание двигателей, прогреваемых в гараже перед утренними естками, и сквозной свиск несмазанных тележек. Какого чёрта их никогда не смазывают? Он двигался по проходу меж стальных поддонов с хлебом. Он пробирался сквозь нагромождение тележек, смятых картонных коробок, деревянных ящиков и расплющенных буханок, и все ребята глядели. Как он шёл к телефону. Он помнит, как их лица маячили прямо перед глазами. Здесь были оба галанса, большой и малыш, и блондинчик, которому делали укол в спину, и Пабло, и Руди, и все остальные. Они смотрели на него с нескрываемым любопытством. Может, потому что в нём засел страх, и это было заметно. Наконец он добрался до телефона. Алло. Алло, сынок. Приходи поскорее домой. Ладно, мама, сейчас буду. Он подошёл к стеклянной перегородке, за которой сидел Джоди Симонс, строгий мастер ночной смены. Джоди, мне надо домой. Только что умер мой отец. Умер? Ну и дела. Эй, Роди, слышишь? «Бери-ка грузовик и отвези Джонни домой. Только что умер его старик и его отец. Поезжай домой, Джонни, конечно, поезжай. Я заменю тебя кем-нибудь из ребят. А вот ведь беда какая. Ну, давай, отправляйся. Руди жал на акселератор. Лил дождь, потому что все это происходило в Лос-Анджелесе в декабре, в самый канун Рождества». Шины шипели на мокром асфальте. Это была очень тихая ночь. Только шины шипели, да эхом отдавалось среди заброшенных зданий безлюдной улицы дребежания старого форта. Руде жал на газ, но независимо от скорости сзади в кузове всё время что-то постукивало. Руде ничего не говорил. просто гнал машину через Фигероа в южном направлении мимо больших старых домов, потом мимо маленьких коттеджей. Наконец он затормозил. Спасибо, Руди. Когда всё кончится, дам знать. Через несколько дней вернусь на работу. Ясно, Джо. Ладно. Ну, спокойной ночи. Вот не счастье ей бог. Зарычал мотор. Ford забуксовал, затем тронулся и пошёл скользить в бок, спускаясь под уклон. По обочинам дороги булькала вода. Дождь лил, не переставая. С минуту он постоял на месте, отдышался и двинулся к себе. Его жилище находилось в глубине аллеи над гаражом позади двухэтажного дома. Чтобы попасть туда, надо было пройти по узкой дороге между двумя домами. Здесь стоял кромешный мрак. Дождевые струи падали с крыш и растекались широкими лужами с каким-то странным хлюпаньем, словно вода лилась в цистерну. Он шлёпал по воде. Пройдя между домов, он увидел свет над гаражом. Он открыл двери, и его обдало тёплым воздухом. и запахами мыла, камфорного спирта, которым обтирали отца, и талька, средства от пролежней. Всё было тихо. На цыпочках он поднялся по лестнице, его промокшие ботинки слегка подчавкивали. Отец лежал в комнате, мёртвый, с головой, накрытой простынёй. Он долго болел, и его кровать перенесли в гостиную, потому что на застекленной веранде служившей спальней отцу, матери и сестрам сильно сквозило. Сын подошел к матери и дотронулся до ее плеча. Мать негромко плакала. — Ты позвонила куда следует? — Да, скоро они будут. Мне хотелось, чтобы ты приехал раньше. Младшая сестра еще спала на веранде, а старшая, ей было тринадцать, закутавшись в купальный халат, примостилась в уголке. Он посмотрел на нее. Она всхлипывала, как взрослая женщина. До сих пор ему как-то в голову не приходило, что она стала взрослой. Она росла у него на глазах, но заметил он это лишь сейчас, когда она плакала над мертвым отцом. Внизу постучали. Это они, сказала мать. Пройдём на кухню, так будет лучше. Старшая сестра не сразу поняла, чего от неё хотят, но потом послушно поднялась с места. Казалось, она разучилась ходить. Лицо её ничего не выражало. Глаза были широко раскрыты, и она уже не плакала, а только ловила ртом воздух. Мать присела на кухонный табурет и обняла дочь. Лишь тогда он вышел на лестницу и тихо сказал: "Входите". Двое мужчин в ослепительных крахмальных воротничках открыли нижнюю дверь и начали подниматься по ступенькам. Они несли продолживатую плетёную корзину. Он быстро прошёл в гостиную и отвернул край простыни, чтобы посмотреть на отца прежде Чем тебя идут. Он всматривался в усталое лицо человека, дожившего только до 51 года и думал: "Папа, по-моему, я чувствую себя намного старше тебя. Я тебе всегда же лел, папа. Дела твои шли неважно, и я уверен, не наладились бы никогда. Так что, в общем, неплохо, что ты умер". В наши дни надо быть попроворнее и пожёстче, чем ты и папа. Спокойной тебе ночи и приятных сновидений. Я тебя не забуду, но сегодня я жалею тебя уже меньше, чем вчера. Я любил тебя, отец. Спокойной ночи. Они вошли в комнату. Он повернулся и направился в кухню к матери и сестре. Молодшая сестрёнка ей было только 7, ещё спала. Из комнаты доносился слабый шум: шаги двух мужчин на цыпочках ходивших вокруг кровати, звон кроватных пружин, словно облегчённо вздохнувших после восьмимесячной непрерывной службы. Затем скрипнули прутья корзины, принимая на себя тяжесть, от которой освободилась кровать. Потом корзина заскрипела сильнее, и послышалось шарканье ног. Они вышли из комнаты и двинулись вниз по лестнице. Ему хотелось знать, удобно ли лежит тело отца, не подняты ли ноги выше головы, ровно ли они держат корзину. Доведись отцу нести покойника, уж он-то делал бы это крайне бережно. Когда парадная дверь захлопнулась, Мать задрожала. Это не Биль, проговорила она сухо. Вроде и похож на него, но нет, это не Биль. Он погладил мать по плечу. Старшая сестра снова опустилась на пол. На том всё и кончилось. Но если кончилось, то почему же продолжается? Сколько ещё терпеть? Ведь всё теперь уже позади. От чего же не унимается этот проклятый телефон? Или это он сам не свой с похмелью, с большого похмелья ему снятся тяжёлые сны. Впрочем, если очень нужно, он проснётся, снимет трубку и ответит, хотя лучше, чтобы это сделал кто-нибудь другой. Он устал, он болен. Снова кружится вот аж натворно сыпками. Потом остановилось. Опять эта страшная тишина. А в голове бушует похмелье. Боль бьётся и грохочет там внутри сущий ад. Ну, типа и хмеля-то никакого нет. Просто он болен и вспоминает. Так, наверное, бывает, когда очнёшься после наркоза. Почему же всё не умолкает телефон? Не может же это продолжаться бесконечно. Да и не в состоянии он бесконечно снимать трубку и в который уж раз узнавать, что умер его отец и снова мчаться домой сквозь дождь и тьму. Эдик и простыт недолго. И потом отец, та ведь умер всего один раз. Телефонный звонок был просто частью страшного сна. Это обычных телефонных звонков и от всех прочих звуков. Он отличался лишь тем, что означал смерть. Он был чем-то особенным, вещью совершенно особого рода, как говорил старый профессор Элдридж на уроках английского. А вещи особого рода хоть и прилипчивы, но в конце концов тоже забываются. и этот звонок и весть, что он принёс, и всё, что с ним связано. Всё это уже прошло, пережито и не может повториться. Звонок зазвонил снова. Звук доносился издалека и словно эхо отдавался в его мозгу. Он чувствовал себя связанным по рукам и ногам. Он не мог ответить, хотя и знал, что ответить обязан. Телефон звонил как-то потерянно, одиноко, точно из какой-то глубины взывал и ждал ответа сам Христос. Но соединения не получалось. Каждый сигнал казался всё более одиноким. С каждым сигналом нарастал страх. Опять его куда-то понесло. Он был ранен, тяжело ранен. Телефон звонил все слабее. Ему что-то приснилось? Нет, это не был сон. Он бодрствовал, хотя ничего не видел. Он бодрствовал, хотя ничего не слышал, кроме какого-то телефона, который на самом деле, может, вовсе и не звонил. И это было довольно страшно. Он вспомнил, что однажды в детстве, после чтения книги «Последние дни Помпеи», проснулся среди ночи весь в слезах, в ужасе. Он спал, уткнувшись в подушку, и задыхался. Ему снилось, что одна из вершин его родных, колорадских гор, рухнула от извержения вулкана, и что простыни — это потоки лавы, И он погребен заживо, и теперь будет вечно так лежать и задыхаться, и чувствовать это стеснение в груди и свои сплющенные внутренности и жалкий тошнотворный страх. Перепуганный насмерть, он собрался с силами и стал работать руками, как человек, зарытый в рыхлую землю и пытающийся выбраться наружу. Потом его вновь затошнило, Он задохнулся, едва не потерял сознание, и боль опять потащила его куда-то вниз. Она как ток пронзила все тело, и его здорово тряхнуло и обессиленного, неподвижного бросило обратно на койку. Он лежал, чувствуя, как покрывается холодным потом. Затем ощутил нечто иное. Он ощутил свою кожу горячую и влажную, и влажное её тепло помогло понять, это бинты. Его забинтовали сверху донизу. Даже голова его обмотана. Значит, он всё-таки ранен. Эта мысль его глушила. Сердце ударилось о рёбра. По телу побежали мурашки. В висках тяжело стучало, но в ухе биение пульса не отдавалось. Господи, значит, он оглох? Зачем же эта болтовня про укрытие, якобы спасающее от снарядов, если и в укрытии человек может так тряхнуть, что он перестает слышать даже удары собственного сердца? Его здорово шибануло, очень даже здорово. И вот теперь он глухой. Не то чтобы туговат на ухо или плохо слышит, он просто глух, как пень. Он лежал, вслушиваясь, как накатывает и снова отступает боль, и думал: "Вот теперь есть над чем поразмыслить". Это уж точно. А что с остальными ребятами? Может, им досталось и похлеще. Вместе с ним в окопе было несколько мировых ребят. Интересно слышит ли себя глухой, если сам что-то кричит. Впрочем, он ведь и не кричит, а всё пишет на бумаге. Или скорее, это ему пишут на бумаге. В общем, Весёленькая история. Но могло быть и хуже. Хотя если человек глух, он одинок, забыт Богом и людьми. И так теперь он уже никогда ничего не услышит. Что ж, на свете немало такого, чего лучше его все не слышать. Например, дробь пулемёта напоминающую стук кастаньет, или тонкий посвист снаряда 75-го калибра, несущегося на тебя, или громовой раскат, когда он ударяется о землю, или вой аэроплана над головой, или крики какого-то паренька, пытающегося привлечь к себе внимание, и ему всадили пулю в живот. Но почему же сейчас никто его не слушает? Все они и сами перепуганы насмерть. К чёрт всё это? К чёрт? Всё вокруг как расплывается, потом опять попадает в фокус. Так бывает, когда смотришься в увеличительное зеркало для бритья, и то приближаешь, то отдаляешь его. Да, он болен и, кажется, бледнёт. Он тяжело ранен. Я одинок, я глух, но всё-таки он жив и ещё способен различить далёкий и отчётливый звук телефона звонка. Он оно и всплывал и словно расходился медленными и ленивыми чёрными кругами. озвенило живым звоном. Видимо, он всё-таки о спятил, не иначе, потому что вдруг увидел большой пруд, где купался с ребятами ещё тогда в Колорадо, до переезда в Лос-Анджелес, до пекарни. Он услышал всплеск. Это Арт прыгнул в воду. Отчаянный парень. Так далеко проплыть под водой может только он. Другим это не удается. Он видел холмистые луга в горах Грэнд-Меза. На высоте в одиннадцать тысяч футов прямо в небе раскинулись десятки акров, заросших аквилегиями, волнующимися под прохладным августовским ветерком. Он слышал дальний гул горного потока и хруст свежего снега под полозьями, И видел, как отец рождественским утром тащит санки, на которых сидит мать. Санки ему подарили на Рождество. Мать хохочет, как девчонка. Отец, щуря в глаза едва заметно, улыбается. Кажется, отцу и матери было очень хорошо вместе, особенно тогда, до рождения сестрёнок, они Не стесняясь его присутствия, то и дело нежничали. Помнишь это? А помнишь то? А помнишь, как я заплакала? А ты сказал то-то. У тебя тогда была такая смешная прическа. Ты подхватывал меня и усаживал на старого Фрэнка. Он был такой смирный. А потом мы с тобой ехали через замерзшую реку, и Фрэнк шагал так осторожно, прямо как собака. А помнишь, как ты заигрывал со мной по телефону? Я помню всё, что было, когда я ухаживал за тобой. Помню даже гусака, стоило мне обнять тебя, как он кидался ко мне и злобно шипел. Нет, скажи ты, правда, не забыл свои глупые заигрывания по телефону? Конечно, помню. Тогда ты должен помнить и нашу первую телефонную линию всего на 5 абонентов. Провода протянулись на 18 миль по ложбине вдоль капустного ручья. Как же не помнить? Помню, какая ты была тогда, какой у тебя был красивый лоб, какие большие глаза. Да ты и не изменилась ничуть. А помнишь, когда телефон только начал работать? И ещё бы. Я был так одинок на 3-4 мили вокруг ни души. Да и вообще во всём мире никого, кроме тебя. А как я ждал твоих звонков. Мы просили телефонистку давать два звонка, помнишь? Если два звонка, значит, ты звонишь мне из бакалейной лавки после закрытия. И в домах всех пяти абонентов раздавались звонки: дзинь-дзинь, и все знали. Если два звонка, значит, Билл вызывает Мейси. А твой голос Как странно было впервые услышать его по телефону. И как это было чудесно. Алло, Моисе. Алло, Билл. Как поживаешь? Отлично. Ты кончила свои дела. Мы только что перемыли посуду. Я думаю, сегодня нас опять все подслушивают. И я так думаю... Разве они не знают, что я тебя люблю? Разве им этого недостаточно? Может и нет. Мэйси, сыграй мне что-нибудь на пианино. Ладно, Билл, а что сыграть? Что хочешь, мне все нравится. Ладно, Билл, подожди, я только закреплю трубку. И тогда вдоль всего капустного ручья И дальше, на запад, туда, за Денверские горы, по новеньким и удивительно прекрасным телефонным проводам лилась музыка. Как это было хорошо! Его мать, которая тогда еще не была его матерью и даже не помышляла об этом, подходила к пианино, единственному во всей округе, и играла «Голубая река Огайо» или «Песня». Мой дрост Белобровы. Она старательно играла эти пьесы от начала до конца. А отец там, в Шейл-сити, слушался и думал, как же это всё-таки здорово сидеть здесь, на целых 8 миль от её дома, прижимать к уху эту чёрную штуковину и слушать музыку Мейси. Дейвный прилесный Мейси. Ты всё слышал, Билл? Да, я слышал всё. Просто замечательно. И вдруг в разговор без церемонно вмешивается кто-то посторонний, живущий где-нибудь, скажем, в 6 милях восточнее или западнее. Мыши, я только что снял трубку и услышал вашу игру. Вы играете на балу? Если не трудно, сыграйте, пожалуйста, вы доставите большое удовольствие моей жене Клементине. Так да мать снова садилась за пианино, играла вальс на балу, и где-то далеко неведомая Клементина слушала её, забыв о своих хозяйственных делах, оставив работу Фермерские жены приникали к телефонным трубкам и под музыку придавались мечтам, о которых их мужья и не подозревали. И в конце концов все жители этой глуши стали просить невидимую пианистку исполнять их любимые пьесы, а отец слушал ее в Шейл-Сити. В общем, ему это нравилось. Но порой он, надо думать... Дело терпения и восклицал про себя, когда же они наконец поймут, что это свидание по телефону, а не концерт. Звуки, звуки, звуки. А то всюду звуки. Телефонный звонок то тише, то громче. А он болен и глух. Он оглох и хочет умереть. Он мечется в непроглядной тьме, а телефон звонит далеко-далеко, и некому снять трубку. Далеко-далеко бренчит пианино, и он знает, это мать играет для мёртвого отца, но ещё до его смерти, ещё тогда, когда она и не думала о нём, Джонни, своём будущем сыне. Пианино звучит в такт звонку, звонок в такт пианино. А на самом деле это всего лишь мертвая тишина, и одиночество, и одно единственное желание — слышать. Вот луна озарию, леса и луга, и птицы вздыхают, и ветер шуршает.